ну, это дом управления? Да, это дом, дом управления, слушаем! Здравствуйте! У меня протекает крыса! Садовая, 4511! Когда наконец это кончится, а? Так, это, значит, это... Позвоните по телефону... записывайте. По телефону 46 58 47! позвоните туда. Это что, у вас начальник будет? Нет, нет, это, это будет... Это, это будет бюро... По, бюро погоды это будет! номер опять набираю. Реклама. И зареный арахис, и нежную ногу, и превосходную мягкую карамель. Все это вы можете найти в нашем соколаде, если долго будете в нем ковыряться. Братиска отобрал у сестренки пудреницу. Отдай! мне, отдай! Отдай! Отдай! отдай! Это только для женщин. Мужчины должны улыбаться. Boys girls girls Знаете, кто такие нудисты? Ну, конечно, я знаю это. Нудисты, это, которые ходят по плязу и, и нудят. Где моя одежда? Ну кто взял мою одежду? Верните мне мою одежду. их! Это безобразие! Ваша собака всю ночь выла под моим окном! Ну ничего, ничего, ничего, не переживайте, не переживайте. Она выспится днем!